Я могу быть вам полезен, если вы захотите получше узнать тех, кто будет жить рядом с вами. Люди они простые, некоторые очень бедны, и вера служит им большой подмогой. Я обязан защищать их душевный покой. А вы вернулись из стран, населенных неверными, — Гийом засмеял. Всего лишь из Индии, как и многие другие жители этих мест, кто связан с морем. Это не значит что я почитаю Шиву, Вишну или Аллаха. Я родился в Канаде, в старой доброй нормандской семье. Вас это утешает? И вот он был вызовен, был слишком умен, чтобы не почувствовать, что заделал человека, совершенно не похожего на тех, с кем имел дело целыми днями. Он приветливо улыбнулся и взял руки Гийома свои. Я допустил неловкость и умоляю вас меня простить. И от всей души говорю вам добро пожаловать в ла -Пернель. Не хотелось бы поговорить с вами о далекой Канаде, где у меня были родственники, но я их, вы никогда больше не видел. Хотите, я покажу вам нашу старую часовню? Надеюсь, вас там видеть хотя бы по воскресеньям. «С радостью, но вам придется подождать, пока я сюда перееду», — сказал Гийом, к которому вернулось хорошее настроение. Беседуя, мужчины направились к краю утеса, где стояла церковь. Аббат показал на видневшуюся невдалеке скалу в форме стула. «Вас интересует история нашего края?» Разумеется. Мне было девять лет, когда я стал свидетелем гибели Новой Франции. Затем мне посчастливилось сражаться с англичанами на Кормандельском побережье бок о бок с господином де Сюфраном. Из меня выйдет плохой прихожанин, господин Аббад, потому что мне так и не удалось избавиться от злости на англичан. И вы тут бессильны. К сожалению, вы не одиноки. Последние нападения британцев на наши берега оставили в людях страшную озлобленность. Вместе с тем, неужели станете их оправдывать? Что вы знаете о тридцатилетних муках акадийцев, о грабежах, страданиях и бесчисленных невзгодах, которые не перестают сеять англичане? Не смотрите на меня так, господин Абад. Я предупреждал, что я необычный христианин. Это ваше право, но неужели мы никогда не покончим с братоубийственными войнами? Именно Нормандия, сын мой, покорила Англию, а не наоборот. Я знаю. Воспоминания моих родителей стоили многих книг. Смотрите, продолжал священник, не обращая внимания на его последние слова, и подошел к краю обрыва. «Вы видите барфлер? Там герцог Гийон садился на корабль, отправляясь на завоевание Великобритании. И в том же самом порту, во времена зависимости от Лондона, зашел на берег не один английский король. Иногда их ожидали неудачи, как, например, во время страшной столетней войны. Надеясь поправить положение в Гиене, В 1346 году здесь высудился Эдуард III со своим сыном Черным Принцем и посвятил его в рыцари он в той церкви в Кетеу, которая у наших ног. Я, плохо знаю историю Франции, прервал его Тремен. Но если мне предстоит узнать ее здесь, то надеюсь, что она будет больше соответствовать моим вкусам». Вы собирались показать мне какую-то скалу. Что это, еще напоминание об англичанах? На сей раз засмеялся Аббат. Да, только ложное. Вы слыхали о сражении при Лауге? Я всего лишь моряк, судоч но об этом неизвестно. В тот страшный день, подчиняясь нелепому приказу Людовика XIV, желавшего вновь посадить на трон зловещего Якова II Стюарта, изгнанного голландским губернатором, великий Турвиль был вынужден пожертвовать лучшими кораблями Франции на глазах у проклятого короля, который уже не знаю из какого наблюдательного пункта смотрел, как гибнут французские моряки.